а какой же вы умница! Я так громко звал вас, что вы очнулись. Когда я увидел вас с закрытыми глазами, я подумал про себя. Ну, кончено, он задохнулся. Я готов был с ума сойти. Я был близок к помешательству. Меня посадили бы в беседр. Что бы я делал, если бы вы умерли? А малышка-то ваша? Вот бы моя торговка удивилась. Прямо кидают ей ребенка на руки, а дедушка умирает ни с того ни с сего. Вот так история. Святые угодники, какая оказия!»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 В окрестностях кладбища лопатой заступ служат настоящим паспортом. Улица Важерар была пустынна. «Господин Мадлен», — сказал Фашливан, осматривавший по дороге дома, — «у вас глаз моложе моих. Укажите мне номер 87». «Вот он как раз и есть», — сказал Жан Вальжан. «На улице ни души», — продолжал Фашливан. «Дайте-ка мне заступ и подождите меня здесь минутки две».